Глава двадцать вторая. Риана сменила компресс на лбу Коннера и посмотрела раздраженно. Ведь предупреждала, чтоб не лез под руку. И под мышку корове тоже. Коровы, между прочим, тоже щекотки боятся. И легаться при желании могут не хуже лошади, если кто не знал. Хорошо еще, что удар копытом вскользь по лбу пришелся. Конечно, Теоретически черепушки у драконов крепкие, но кто его знает? Вон, кувыркнулся, приложился лбом еще и об пол. Теперь, гляди ты, компрессы этому чешуйчатому меняй. Даром, что с буренкой закончили. Точнее, закончила. Одна Риана. Обработала поврежденная копыта, наложила заклинание стазиса и специальный компресс с целебными травами — Этот компресс, видимо, Коннора и надоумил себе тоже заботу стребовать. Чтоб его. «Осторожней, детка», — простонал дракон. «У меня, кажется, сотрясение. Опасное для жизни, между прочим. Я уже молчу, что смело можно вычесть все интеллектуальные профессии из моего блестящего будущего». Риана нарочито нахмурилась, закусив губу, чтобы не прыснуть от смеха. Возможно, она и поверила бы этим слезным заверениям, если бы не подрагивающий уголок рта Коннора, ни искры в зеленых глазах. Ведь симулирует же нахал. «И что ты предлагаешь?» Каждое прикосновение к нему жгло огнем пальцы, соски под туникой съеживались ныли, внизу дергало. «Это теперь каждый раз так будет в его присутствии?» «Если что, она не согласна». «Нет», Оно, конечно, приятно. Только вот учиться как. Ты же знаешь, — дракон сверкнул глазами, — один поцелуй мог бы все исправить. Всего один. И посмотрел так наполовину хитро, наполовину умоляюще, что Риана часто заморгала от неожиданности, но сразу упрямо сжала губы. Целовать его еще обойдется. О, ребятушки, да вы справились». Хозяин буренки, поселянин средних лет с перебитым носом и торчащими в разные стороны соломенными волосами, заглянул внутрь. «Завтракать будете?» Марена постаралась. «Блинцов нажарила, да с нашим поселянским маслицем, да сметанкой Хорошо ведь, а?» Видя, как резво умирающий дракон оказался на ногах и помчался к накрытому под навесом столу, Риана только зубами скрипнула. За завтраком носатый пот попросил еще об одном одолжении. Помочь с грибницей за домом. А еще хорошо бы сходить в поле, собрать отпугивающих огородных вредителей трав. Риана видела, что все эти поручения энтузиазма у дракона явно не вызывают, но все же вынуждена была признать, что Конор держится молодцом. Правда, то обстоятельство, что в поле с ними отправился и сам хозяин, Дракона, мягко говоря, не обрадовало «А что делать?» Назвался Груздем. К полудню со сбором трав было покончено. Более того, все, что собрали, Риана с Коннором рассортировали по пучкам и что-то вывесили на солнце, что-то, наоборот, спрятали в погреб. Риана уже думала распрощаться с поселянином, но тот не торопился их отпускать. «Мы можем еще чем-то помочь?» Дежурная фраза. У адептов на практикуме она от зубов отскакивает. И что, что они, адепты драк, элита? Людям нужна помощь, а им практика, так что перебирать не приходится. Им еще три дня здесь практиковать, так что даже если пот поставит галочки в их практикумных листах, один фиг, кому-то другому отправят. «Да тут такое дело, ребятушки», — замялся поселянин. «Дело не совсем, значит, по вашему Прохвилю, хотя энто как посмотреть. Да и кто ж лучше вас, драконов, справится?» конечно ослепительно улыбнулся мужику конор и, сверкнув глазами в сторону Рианы, добавил «Обращайтесь». Девушка только зубами скрипнула. «Вы в лесу же ориентируетесь?» — как будто все еще сомневаясь, спросил пот «Не заблукаете. «Ни в коем случае. У нас там близких знакомых целый лес», — заверил Конор, а Уриана, как представила, что снова останется с Конором наедине в лесу, вдали от посторонних глаз, внутри все сжалось. «Чем мы можем помочь?» — повторила она свой вопрос, нарочито сухим тоном, рассчитывая на то, что гостеприимный хозяин помнется еще, да и отпустит их. Не вышло. Поселянина какими-то там интонациями не пронять. Он поскреб затылок, а потом решился. Неделю назад у нас механик остановился. Работал на ферме консорциума. Механизмы, значит, налаживал. Феникс с драконом переглянулись. Причем тут механик? Если по их профилю, целительству, то для этого надо сперва с магистрами говорить, а те уже решат. Доверять ли лечение человека адептам? И опять же, что там у того механика? «Я его сразу приметил», — продолжал мужик. «Уж очень сапоги на нем хороши были. Знаете, такие кожаные, с узорчатой подошвой. Добрые сапоги». Конор нахмурился. Он явно не понимал, к чему клонит поселянин. «Простите, а при чем тут лес?» Риана осторожно подтолкнула поселянина к главному. Тот захлопал глазами и снова поскреб затылок. «Вы спросили, ориентируемся ли мы в лесу?» — напомнила девушка. Мужик хлопнул себя по лбу, будто вспомнил, но получилось фальшиво. «Так ведь сгинул механик-то», — признался он. «Два дня тому как. Пошёл ловушки на комарах испытывать и не возвратился». а я, как назло, насмотрелся на его сапоги с узорчатой подошвой. Забыть не могу. «Ловушки...» «На чем?» «На ком?» — опешил Коннор. Мужик замахал руками, как мельница. «Да не на тех комарах, не на маленьких. К нам ветер с болот не в первый раз какую гадость заносит. Нонче появились огроменные кровососы-то, размером с лошадь. Ну ладно, ладно». он замахал руками еще энергичнее, собаку. Вот на них ловушки механик и сделал. И пошел проверять, значит. Да не вернулся. Понятно, высосали они его досуха, раз не вернулся. Вы бы поискали его, ребятушки. Наши найдут, сапоги себе прикарманят. Я б сам пошел, так ведь сами понимаете, вдруг на кровососов проклятых нарвусь. Да и женка меня не пустит. хоть бы даже заради сапогов-то. Вы б пошукали его, а? А я вашим унчинтелям скажу, что на пасеку вас отправил. Вы не подумайте, людей я бы и не попросил, даже магов. А вот дракона... Ты ж, сынок, их попалишь, ежели что, хренам собачьим. И всего делов. Ага, адряды потом с них три шкуры снимут, если и лес того, и туда, хренам собачьим. Заверив мужика, что они сделают все, что в их силах, Риана чуть не выволокла Конора из калитки. Вид у дракона был, мягко говоря, охреневший. Ну, конечно. Откуда этому избалованному аристократу, родившемуся с золотой ложкой во рту, знать о насущных проблемах обычных людей? Людишек. Человечков. Конечно, для него просьба поискать труп сгинувшего механика чтобы раньше других успеть снять добротные сапоги, выглядят дикостью. Для Рианы, конечно, тоже, но ее, выросшую в лесу и понимающую, что порой от таких мелочей, по мнению дракона, конечно, зависит выживание. Она не спешила осуждать носатого пота, по крайней мере, старалась изо всех сил. «И что будем делать?» — решила она проверить степень охреневшести Коннора. Впрочем, ответ ее удивил, и даже приятно. «Нужно найти пропавшего механика», — сказал дракон. «Не ради сапог, конечно, но, может, он еще жив? Мало ли, просто заблудился». «Вот как, и комаров не боишься», — невинно захлопала ресницами Риана. Дракон только бровь скинул и посмотрел так, что Риана сама испугалась. «Немного». Не комаров, конечно, и не дракона. Себя.